В Армелане, куда они добрались к четырем часам дня, народа значительно прибавилось. В царила атмосфера всеобщего веселья, в хорошем смысле этого слова. Столько улыбающихся лиц Макс не видел никогда в жизни. «Слушай», – Луффи проводил взглядом группу из пяти девчонок с волосами разных цветов и указал на огромную очередь к Марлориену наставника – Как только игра стартовала, тут же народа должно было появиться раз в пятьдесят больше. Как разрабы в тот раз с таким наплывом справлялись. «Напиши письмо в техподдержку и задай вопрос», — хмыкнул Макс. «Я откуда знаю? Может, они одновременно несколько таких лягушатников запустили? Или ещё что-то?» «Ты головой крути аккуратнее, то шею свернёшь. Через сутки-другие вся эта куча народа по локациям рассосётся». И к любому квест-стартеру очередь будет не меньше, чем к наставнику. Если бы не этот медальон, я бы уже на выход рванул. Тринадцатые уровни получили, и хватит». Стражи у входа, выгороженные высоким колючим кустарником территорию гарнизона, поначалу ни в какую не хотели их пускать. Пришлось минут десять ждать дежурного эльфа. Осмотрев медальон, тот кивнул, провел товарищей к самому большому Марлориену, бросил коротко «Вас пригласят». И умчался куда-то по своим делам. Они уселись неподалёку от входа на траву. Луфи вытащил из инвентаря бутылку, отхлебнул пару глотков и протянул её Максу. «Наверное, стоит захватить с собой в большой мир ящичек этого винишка. Вдруг там такого нет?» С хрустом, куснув яблоко, произнёс он. «Захвати, никто же не запрещает». Макс вернул бутылку, вытащил из инвентаря самокрутку и блаженно закурил. «Я к тому, что тащить-то его придется тебе. Я столько не унесу». «Э, что за...» Парень застыл с открытым ртом, указывая куда-то за спину Макса. Невысокое дерево, росшее неподалеку, внезапно с треском разогнулось и со скрипом передвигая нижние конечности, двинулось в их сторону. Пройдя метрах в пяти, оно бросило в их сторону взгляд огромных, немигающих глаз и, видимо, не найдя ничего интересного, двинулось дальше». «Да мать вот так!» – возмущённо пробормотал Мак. «Так и заикой недолго остаться. Прикинь, встретится тебе такая чурка с глазами ночью в лесу. Это ж штаны потом менять, и к психиатру на приём записываться придётся». «Ну, положим, за штаны можешь не беспокоиться», – захохотал Макс. «А к психиатру тебе нужно в любом случае. Ещё бы. Эльф испугался сторожевого дерева». «И откуда ты такой умный и смелый свалился на мою голову?» Покачал головой Луфи и снова приложился к бутылке. «Гайды нужно читать и форум. Я перед уходом сюда всю ночь перед компом сидел». «Ну, на гайды, как ты понимаешь, у меня времени особо не было. Так, пробежал глазами, что нужно делать за мага. Я же когда капсулы заказал, особо играть не планировал. Другая цель была. А вон оно как вышло». И стадиор, к которому их проводили минут 15 спустя, оказался высоким эльфом 240-го уровня. На нем был серебристый латный доспех, длинные пепельные волосы начальника гарнизона были заплетены в толстую замысловатую косу, а бледное лицо и синие круги под глазами говорили о том, что он, скорее всего, не спал уже несколько дней. «Давайте, что у вас там?» Эльф снял с руки латную перчатку, кинул её на стол к лежащему там же шлему, взял протянутый медальон и внимательно его рассмотрел. «Где вы это нашли?» «В логове древесных крыс, в километре севернее винламина Макс подробно рассказал, как и в какой именно пещере они обнаружили тело мёртвого стража. «При нём было какое-нибудь письмо?» «Нет, только медальон». Воин решил не упоминать о четырёх серебряных монетах. «Саата, как же всё это не вовремя!» Тяжело вздохнул Эстодиор. «Вот, возьмите. Он выложил на стол четыре золотых монеты. И спасибо вам!» «Задание. Медальон стража. Выполнено. Вами получено два золотых». «Мы можем чем-нибудь помочь?» Произнес стандартную в таких случаях фразу Макс. Эльф на мгновение задумался, потом, видимо, придя к положительному решению, поднял на воина глаза. Неделю назад 20 стражей отправились в дальнее северное укрепление, в Эльтарин, на краю Майглинской чащи. Три дня назад с ними пропала связь, не прилетел почтовый сокол, а сегодня выпринесли медальон одного из бойцов. Эльф протер покрасневшие от недосыпания глаза. Взял со стола чашку с резко пахнущим отваром и сделал несколько глотков. «У меня сейчас катастрофически не хватает людей. Видели, что происходит в Армелане. Так вот, мне нужно, чтобы вы отнесли письмо в Альтарин и до завтрашнего вечера вернулись с ответом». И стадиор сел за стол, нацарапал на пергаментном свитке несколько строк, скрепил его личной печатью и протянул свиток Максу. «Вам доступно задание» неприятности в моей глинской чаще. Тип задания. Редкая. Цепочка заданий. Отнесите письмо начальника гарнизона и стадиора в вольтарин командира укрепления Нейтану и вернитесь в армелан с ответом. Награда. Опыт. Повышение репутации у расы темных эльфов. Два золотых. Редкое оружие на выбор. Внимание! Задание ограничено по времени. 29 часов 59 минут 59 секунд. 29 часов 59 минут 58 секунд. 29 часов 59 минут 57 секунд. Если завтра к вечеру вы не вернетесь, я отправлю в укрепление полусотню рейнджеров. Эльф снова отхлебнул из чашки и указал на дверь. Поторопитесь, время дорого. «Это нам больше тридцати километров на север топать!» Луфи ткнул пальцем в точку, обозначенную на карте. «Хотя сгонять туда-обратно и получить редкую пуху – это охренительно!» «Ты ногти-то перестань грызть!» – неодобрительно покачал головой Макс. «Ты же алхимик. Тебе с разными ингредиентами придется работать. Я сунешь палец в рот и вперед на кладбище!» «Тебе говорили, что ты жуткий зануда!» – тяжело вздохнул Мак. «Какой есть!» – улыбнулся воин. Вот селение трин да Придумает же название. Указал он на карту. Переночуем в нём, а с утра двинем в этот форт. Или что там у них. Всего пять километров останется. И кстати, кто такая Сата, о которой он упоминал? Сата, насколько я помню, местная богиня удачи. Или наоборот, можно по дороге посмотреть в летописях. Ну что, пойдём? Странные у них тут гостиницы. Луффи лениво поковырял ложкой в миске перед собой, вздохнул и откинулся на спинку скамьи. «Ты о чём?» «Видно же, что это здание выросло само». «И что?» Макс доел свою порцию, отодвинул миску на середину стола и, сделав глоток ароматного чая из принесённой официанткой чашки, перевёл на мага вопросительный взгляд. «А то, что в игре есть профессия архитектора или строителя, не помню. А как всё это строить, если оно растёт само?» «Дома, марлуриены, гостиницы и прочие постройки. Вообще хрен пойми что!» «Тебе делать нефиг, что ты о такой ерунде думаешь!» «Я мясо хочу!» «Достала меня эта трава и овощи с фруктами!» «У нас же там килограммов пять крысиного мяса есть! Может, пойдем пожарим над костром?» «Ты на часы посмотри!» «Полночь на дворе!» «Какое пень мясо!» «Нету в тебе походной романтики!» Сморщился маг, отодвигая тарелку с отварными овощами. «Во мне просто не так много идиотизма, а есть огромное желание побыстрее закончить тут все дела и свалить уже в большой мир». «Чего ты раскапризничался?» «Пока ты воду набирал, я дозвонился наконец до Ксюши». «И?» «Всё так, как ты и сказал». Луфи тяжело вздохнул и отвернулся. «Слушай, брат, я же тебе говорил, что всё, что не делается, делается к лучшему. Теперь ты можешь спокойно заводить новые отношения». «Новая жизнь, новая женщина! Ты посмотри, сколько вокруг красоток!» Макс обвел взглядом обеденный зал гостиницы. «Ты хоть раз в реале видел столько красивых женщин в одном месте?» Сюда они добрались за 6 часов. народы несмотря на отдаленность селения от центральной локации, было не протолкнуться. Им еще повезло занять в обеденном зале последний свободный столик, Как ни странно, игроки вели себя вполне адекватно, сидели за своими столами, не спеша попивая вино и тихо о чём-то переговариваясь. Правда, особой радости на их лицах Макс не заметил, хотя справедливости ради можно было сказать, что и отчаяния не было тоже. Судя по 13-15 уровням игроков вокруг, можно было сделать вывод, что тут в основном собрались те, кто были заперты в игре не по своей воле. «Да хватит меня успокаивать!» Луфи толкнул воина кулаком в плечо. «Я же знаю, что тебе не легче, чем мне. У меня хоть чистый лист. Но ты не парься. Найдем мы твою подругу и ее брата. Куда мы теперь денемся?» «Парни, можно к вам присесть?» У их столика остановилась колоритная парочка. Рейнджер и жрица. Волосы у девчонки ярко-красного цвета, а правая щека украшена такого же цвета с замысловатой татуировкой. Парень выглядел не хуже – Его пепельного цвета волосы заплетены в кучу мелких косичек. Сколько времени он убил на такую прическу, Макс мог только догадываться. «Да, конечно». Воин сдвинул грязные миски на край стола и кивнул на скамейку напротив. «Спасибо». Рейнджер подождал, пока сидит девушка, и следом сел сам. «Я Ван Лейк. Или просто Лейк. Она Эстера. Мы из Амстердама. Я Макс. Он Луфи». Вернул ему улыбку Макс. «Я из Москвы. Он из Киева». «Луффи, а где твоя соломенная шляпа?» Приятным голосом поинтересовалась девушка, чем заставила улыбнуться все еще хмурого мага. «Ты ее потерял и поэтому такой грустный?» «Точно!» – кивнул тот. «Но я ее обязательно найду!» К их столику неслышно подошла официантка. Быстро приняв у их новых знакомых заказ и собрав со стола грязную посуду, Она так же неслышно удалилась. «Ну, вы как? Пообвыклись уже?» В голосе парня слышался лёгкий акцент. «Сложно сказать?» – пожал плечами Макс. «Чуть больше четырёх дней прошло». «Так вы из новеньких?» – удивлённо воскликнул Рейнджер. «А вы, как я понял, тут не по своей воле». «Мы особо не расстроились!» Приобняв подругу за плечи, как-то совсем по-детски улыбнулся парень. «Мы вместе в интернате росли. У нас проблемы с опорно-двигательным аппаратом». «И давно вы тут?» «Почти месяц. Если татушку захотела. А для неё травничество больше 40 нужно. Тут до 30 нормально растёт. А потом хорошо, если за день на единичку поднимаешь. И краснолист. Редкое даже по меркам большого мира растения Его очень сложно найти. Вот мы и тусили тут столько времени». «Прикольная тату». Улыбнулся девушке Луффи. «Она что-нибудь даёт?» «Спасибо!» – также улыбнулась жрица. «Она даёт возможность в храме Лаэти у старшей жрицы получить особый квест. И её там же заменят на другую, не такую красивую, но плюс 5% к лечению. Это не шутки. Ты, я смотрю, тоже травник? Если хочешь, расскажу тебе, что к чему. Только вот задание исключительно для жриц. Я бы сама ни за что не выполнила, если бы не лейк». Девушка с нежностью посмотрела на своего парня. «Нет, спасибо», – покачал головой маг, глядя, как официантка расставляет на столе тарелки и чашки. «В Армелане уже сегодня появилось несколько тысяч человек. Завтра, думаю, станет ещё больше. А через несколько дней тут будет нигде яблоко упасть. Мы завтра последний квест доделаем и пойдём отсюда». «Так это нужно обмыть!» Лейк достал из инвентаря литровую флешку. «Освобождайте ёмкости!» «Мы завтра утром тоже уходим. Нас там на выходе друзья будут ждать. Мы через Реал договорились». Он разлил по чашкам тёмную тягучую жидкость, и в воздухе сразу запахло травами. «Откуда такое чудо?» Проморгался после выпитого Макс. «Тут же только вино. А в этой настойке градусов 50. «Мы алхимики и не такое можем», – хмыкнул Лейк. «Рецепт спирта – один из базовых в этой профессии». «Конечно, не Джек Даниэлс, но если настоять на травах, то очень даже неплохо. Сам рецепт можно у Вильеса в Венламини купить. Вы по дороге сюда должны были проходить через это селение. Правда, для того, чтобы она разрешила воспользоваться её лабораторией, нужно собрать для неё кучу разных грибов, но мы, голландцы, по грибам – большие специалисты. Знаем мы её?» «Только наш химик вместо рецепта спирта выпросил у неё рецепт приготовления чая». «Чем тебе чай не понравился?» Тут же возмутился Луфи, и все четверо радостно засмеялись. «А что у вас за квест? Может, мы чего подскажем?» Спросил у Макса Лейк. «Мы тут почти по всем квестам пробежали. Помочь, правда, не сможем, ждут нас. Но мало ли, может, чего и посоветуем?» «Ничего серьезного. Письмо нужно отнести в укрепление Ильтарин. Вроде километров пять до него, если идти через лес напрямую». «Вы там аккуратнее», Внезапно став серьёзным, произнёс Лейк. «Странные там дела после обновления творятся». «В смысле?» «Там, в Альтарине, есть цепочка на оборотней из Маиглинской чащи. За неё репутация у нашей расы сразу процентов на 7 вырастает. Ничего особенного. Обычные охотничьи квесты. Сначала нужно молодых оборотней из десяток убить, потом матёрых, и в финале появляется босс. Вожак и Филатрим». Лейк отхлебнул из чаши, сморщился, и продолжил. «О чем я?» «Ах да, исчезли оборотни. Вернее, не так. Раньше они, как обычные мобы, бродили между деревьями, а сейчас объединились в стаи и словно бы сами прокачиваются на окрестном зверье. Там уже не один десяток игроков погиб. Некоторые, когда попытались забрать экипировку, так по нескольку раз. Конечно, погибнуть тут не фатально, но...» Но поверьте, приятного мало. Мы с Эстей уже по три раза успели и больше не хотим. «Ты думаешь, на оборотней так повлияло это обновление?» Поинтересовался Макс. «Я вообще-то слабо понимаю, чем оборотни отличаются от друидов. Я сам не знаю, поэтому врать не хочу. Вроде одно и то же». Покачал головой Лейк. «Не берите эту цепочку. Не стоит». «Спасибо вам». Макс крепко пожал Рейнджера руку и кивнул на прощение красноволосой жрицы. «Нам пора. Удачи в большом мире!» «Береги свою женщину, Лейк!» Луфис давил протянутую ему ладонь, хлопнул Рейнджера по плечу и перевел взгляд на Эстеру. «Я надеюсь, тебе не нужно говорить, что твой мужчина самый лучший!» «Нет!» – счастливо улыбнулась девушка. «Удачи вам, ребята! И осторожнее там, в этой Майглинской чаще!»